Глава 14. Опознание. Вот и всё, девочка наша. Кончилось детство и молодость и всё остальное тоже. Муж твой лежит в морге города Захарова. Поезжай и подпиши протокол опознания. Чёрная могильная дыра пожрёт твоего суженого. Конец. Точка. Финиш. Рухнули страшные шторы, закрыли белый свет. Почему это со мной? Зачем, за что? Всё было так хорошо, любимый, а ты взял и всё испортил. Оказался в морге города Захарова. Ведь ты мой, а что моё, то моё. Нет. Вдруг принималась она твердить самой себе: "Нет, тысячу раз нет". Не такой он человек, чтобы просто так оказаться в городе Захарове, в каком-то пошлом морге, сказал же Серёжа Свинец. Не 100%, не 100%. Не он там лежит, не Матвей, не он, другой. Повторяя как заклинание: не он, другой, не он, другой. Она побродила по комнатам, ничего не видя, Натыкаясь пальцами на стены, углы дверей, выпила воды с газами, потом без газов, зачем-то пересчитала деньги в кошельке: 30.000, тысячи с небольшим долларов, чёрт, совсем мало, не протянуть и пары дней. Схватила телефон, в по мрачении набрала чей-то номер, услышала недоумённые междометия, отключилась. Нет, Я всё ещё жива, и он тоже. После всего, что было, разве может он просто так взять и оказаться в морге? Ты же мне обещал, говорил, что всё будет хорошо, сулил счастье, оранжевое небо, безоблачное будущее, перспективы. А теперь, значит, город Захаров, да? Я не согласна. Что же делать? ехать, выпить водки, позвонить маме, прыгнуть головой в окно. Вдруг она едва не закричала. В уши ударила очередная телефонная трель. "Это снова я", тихо сказал свинец. "Ты там это не особо паникуй, ещё ничего не ясно. Личные документы не найдены, лицо повреждено. Вообще много странного". Спокойно садись в машину и приезжай потихоньку. Я уже здесь. Лицо повреждено? Что значит повреждено? Значит, повреждено. Пиши адрес. Ехать в одиночестве показалось ей делом абсолютно немыслимым. Она позвонила Надюхе, но та пребывала вне зоны доступа. Что за бездарная дура? резко разозлилась Марина. Красивая, умная, всё при ней, а денег вечно нет, даже на оплату телефона. На волне этой злости, оказавшейся очень, кстати, она кое-как собралась, натянула старые джинсы, не посещать же Морк в дизайнерских брючках. Яростно прошмонала ящик комода, где хранились лекарства, отыскала пузырёк с нашатырём. Уже в машине подумала, что о месте нахождения города Захарова не имеет и малейшего представления. К счастью, нашлась карта. На наименование искумового города маркировалось бледными мелкими буквавками. Легенда карты гласила, что так обозначены населённые пункты с числом жителей менее 30.000. Боже, как можно жить в населённом пункте с таким числом жителей? В попытке отвлечься она включила было радио, но жизнерадостные голоса о сочных и смачно обсуждающие актуальные темы текущей недели, юбилей популярного певца, развод популярного спортсмена, ограбление популярного актёра с последующей поимкой злодея, оказавшегося популярным вором в законе, показались Марине во всей их сочности и жизнерадостности тошнотворными. Осколоняемые на все лады подробности частной жизни столичных звёзд чудовищно незначительными. Неделю назад она послушала бы такие рассказы со вниманием и удовольствием, поскольку всегда считала, что частная жизнь может и обязана быть бурной. На работу она не ходила. Если уставала, то только в спортивном зале. Если нервничала, то только из-за невозначай набранных лишних 2 кг. Всю энергию разряжала именно в частную жизнь и думала о ней как о единственной настоящей. Оранжевейным цветочком, рафинированной орхидее, Марина никогда себя не считала. Однако смерть и морг видела только по телевизору. И если видела, переключала канал на что-нибудь лёгкое, на музыку, моду, Бабский ток-шоу. Она бы и сейчас переключила на что-нибудь лёгкое, да только не переключалось. Город Захаров, 50 вёрст от столицы удручал. Беспорядочный лабиринт ворощихся в грязь двухэтажных лабазов, по окраинам серые пятиэтажки, каждой жались какие-либо хибары, гаражи или сараи или нечто среднее мерцали две-три кабацкие вывески подле здания администрации полоскались на сыром ветру выцветшие стандарты с замысловатыми гербами герб города герб области у милиции и только пробегали деловитые худосочные собаки дребежжащие мерседесы наравили проехать на красный свет Старухи в ватных камилавках поспешали за хлебушком. Молодёжь в широварах сосала пиво. Школьницы с макияжем вамп пробавлялись джин-тоником и удобряли шелухой семечек утоптанную мокрую землю. Некоторые девочки, впрочем, были чуды как хороши: тоненькие, с прямыми спинками, с крупными дерзкими грудками, с огромными глазками, с превосходными волосами, не желающими умирать, сколько ни насилуй их фэшн-химией, яркие, вовсю цветущие настоящие красавицы. Жаль только, что слишком громко хохотали над шутками своих толстомордых приятелей, слишком хрипло матерились, слишком активно курили. Битое стекло о куртке, мёртвые фонарные столбы, Пьяный человек пробегал проезжую часть, словно обстреливаемую зону, пригибаясь. Облезлый рекламный щит сулил боснословные скидки. В безразмерных лужах отражалось стальное небо. Вялые мужички дрейфовали от проходной к пивной. Голые деревья хватали кривыми ветвями прозрачный воздух. Чёрные птицы похабно орали, разоряя прокисший мусор. Картинки запустения, беспросветной унылости сущие, каждая по отдельности могли бы внушить жутчайшее отвращение, но все вместе являли собой гармоничное, однородное зрелище, не лишённое трогательной эстетики. Каждая краска Каждая деталь идеально дополняли соседнюю, и все остальные тоже. В бесконечных оттенках серого, в падающих на землю тенях, в оплечь глумящегося воронья, в кривоватых стенах, подпирающих кривоватые крыши, ощущалось равновесие, торжество некой правильной простой формулы секрета здешней жизни. Марина знала разгадку фокуса. Есть две страны: одна и другая столица и провинция, метрополия и колония. Всять за руль. Покинь пределы кольцевой дороги, продвинься на десяток вёрст буквально, и вместо рассвеченной огнями, опрятной, упорядоченной, комфортабельной жизни углядишь сон, морок, водную тишину. кривизну катастроф у логике Всё тут шло как всегда и будет идти до скончания века, а век никогда не кончается. Умрёт мир, и эпоха сменит эпоху, но на северо-востоке великого материка будут по-прежнему дремать, смачно отрыгивать пивко, похмельно похахатывать, сплёвывать семечки, везжать не цензурными фальцетами. Страна то ли мёртвая, то ли полумёртвая, то ли вечно живая, пойди угадай. Притормаживая на асфальтовых ямах, Марина проехалась по главной улице, естественно, улице Ленина. На перекрёстке свернула на перпендикулярную, естественно, улицу Мира. Везде ей открылся смрадный распад, болото. Что-то шевельнулось в её душе. Слабая протестная вибрация прошла поперёк сознания. Была же когда-то большая, красивая страна. Мы её знаем по картинкам в букваре. А что теперь? Но тут же московская женщина трезво призналась себе, что ничего удивительного здесь нет. Раз они тут так живут, значит, хотят так жить. Значит, такая жизнь их устраивает, и они стали бы счастливы? Нет, конечно. Всеобщее сильно педалируемое в последние годы воля местных властей к благоустройству, к прихорошению фасадов была заметна. Многое подновили и подмолевали. Кое-как залатанные дороги украсили новенькими дорожными знаками, углы домов новенькими номерами. Огородили газончики заборчиками, но люди, народ, публика, граждане, те, для кого всё делалось, без тени сомнения лезли через заборчики и пёрли по газончикам, чтобы срезать угол в 10 м, и продолжали бесшабашно свинячить везде, где можно и нельзя. Один из заборегенов, задумчиво и праздно маячивший у обочины, показался ей не лишённым остатков внимательности, и она притормозила. Извините, а как мне попасть на улицу Комсомольская? Лёгкий мгновенный ступор, паника, гримаса сильнейшего напряжения мысли. А, это тебе надо это взад, блин, вертаться и до упора это ехай, там, блин, свёрток будет вправо. Нет, влево. Да, влево или вправо, что ли? Влево. Не, блин, точно влево. И, блин, ещё раз до упора. И будет эта улица Комсомольская или улица Коммунаров? Не, блин, точно Комсомольская. Короче, там отыщешь. Там вообще хуй запутаешь, потому как если влево повернёшь, улица всего одна Коммунаров, то и Комсомольская, другой нету. Спасибо большое. А хули мне с твоего спасибо? И всё время казалось, что на неё все смотрят, что все знают, зачем она здесь: и старухи с кошёлками, и предыдущие занятия школьники с уверенными походками уркаганов-юниоров, и праздно шатающиеся выпевохи в войлочных ботинках, прощай молодость, и даже облупившийся, но вполне невредимый памятник вождю мирового пролетариата. Все тыкали пальцами гадосно подхихикивая вон сучка московская проехала вся на фуфырине пальцы веером а едет-то вморк там ейный мужик лежит мёртвый менты позвали опознавать один чрезвычайно подозрительный грузный субъект в кажане оттирающийся подле табачного ларька и вовсе не сводил с неё глаз И даже явно издеваясь, приветственно помахал ладонью. Вдруг она сообразила, что это свинец. За домом будет забор, сказал он вместо приветствия, подойдя к её машине. В заборе дыра, тебе туда. А я куплю сигареты и пойду через 2 минуты. Он не сказал, что возле дыры на упомянутом заборе крупно масляной краской было начертано: Морк и указывающая стрела, чтобы значит не заблудиться. Пошли, сказал ей капитан. За его спиной маячили двое. Один в штатском, в старых брюках, грязнейших бохилах, с налипшими по бокам комьями чернозёмной серой грязи, в потёртом бушлатике, однако с милицейской планшеткой на лямке, и второй В дорогом площади вовом галстуке, некрасивый блондин с жирной шеей. Свинец потянул обшарпанную дверь, широко перед собой распахнул, вдвинулся, придержал створку, а она шагнула следом, блондин за ней. Войдя, Марина остановилась. Удушающий запах формалина был невыносим. Но блондин ловко подтолкнул её в спину, одновременно как бы слегка придержав подлокоть типа исполнил джентльмена Марина рванула за стёжку сумки выхватила платок прижала к ноздрям она продрогла ещё на улице а здесь его все затряслась внутри посреди ярко освещённый залцы без окон скрашенными в мерзительнейшей зеленоватый трупный Цвет стенами стоял помост, стальная рама 2 м длины. Из распахнутой двери сбоку тянуло могилой. На вышел довольно интеллигентно выглядевший человек в очках, с деловито снисходительным взглядом друга мёртвых. В толстой резиновой перчатках, едва не по локоть и кошмарном фартуке, исполненном из тёмно-оранжевой больничные клеёнки. Вот Матвеев. Во что превратилось твоё оранжевое небо, подумала Марина. Заходите, дружелюбно произнёс Очкарик. Не бойтесь, тут все живые. Что у вас? Уголовный розыск, тухлым голосом ответил капитан, и все трое извлекли красные корочки. Капитан машинально, блондин нехотя а местный в штатском с плохо скрываемой гордостью. Друг мёртвых не удивился. "Вам вчерашнего", спросил он. "А что, есть другие?" вдруг развязно осведомился блондин. "Подождите за дверью 2 две минуты", приказал санитар, очевидно маловосприимчивый к грубости. "Вас позовут". Теперь уже Свинец развернулся и задвинул Марину, придерживая за локти, назад на свежий воздух. Там она перевела дух. Блондин, наблюдавший за ней с интересом, предложил сигареты, но она отказалась. Менты закурили все как по команде, никто не произнёс и слова. В это время к стоявшему у забора мусорному баку Пробрался сутулый человек в дырявом пальто, запустил руки, изучил содержимое, вытащил какую-то тряпку, осмотрел, но вернул назад. Не приглянулось и двинулся прочь. А над его головой в прозрачном небе подрались вороны. Марина испугалась, что заплачет. "Заходите", сказал санитар. Согласно протоколу, Осторожно, негромким официальным баритоном пробубнил свинец. Тело обнаружено в лесу. Пролежало в воде в положении на боку не менее 4 суток. Кожные покровы, в том числе лицевые, частично объедены животными. Марина почувствовала, что силы оставляют её. Левое колено подломилось. Она бы с удовольствием упала в обморок, но только не здесь, в грязном холодильнике для мертвецов, только не на этот коричневый кафель, только не на руки к этим ментам, к прожекторам в розовых перчатках. Капитан откинул серую простыню. Марина пошатнулась, и блондин опять придержал её. "Бумаги", тихо сказал он. Местный в штатском торопливо дёрнул простейший замок на своём планшете, извлёк документ. Ручку давай. Марина схватила Артом воздух. Пустите, мне нужно выйти. Менты немедленно понимающе засопели, и снова она ощутилась под спасительным небом, высоким и холодным, но бесконечно менее холодным, чем ледяной склад для трупов. где только что ей показали уродливую фиолетовую с вытекшими глазами и отпавшей перекошенной челюстью голову человека. Он спросил капитан: "Я не знаю", ответила Марина и не сдержалась, зарыдала беззвучно. "Я не знаю". "Значит, пойдём смотреть ещё раз", вздохнул блондин. Нет, завыла она, нет, пожалуйста. Вот это нашли при нём, сказал Бландин и протянул ей прозрачный пакет. Внутри лежала записная книжка Матвея, толстая, с чёрной кожаной обложкой, его любимая. 10 лет используемая, битком набитая телефонами, адресами и фамилиями. Теперь разбухшая и грязная. Марина разрыдалась в голос, но быстро пришла в себя, вытерла сырым платком щёки, дошла до машины, открыла, села. Нашла бумажные салфетки. Глядя в зеркало, привела себя в порядок. Блондин уже стоял прямо у дверцы, протягивал авторучку. Минуту сказал свинец из-за его спины: "Ты уверена?" Она затрясла головой и замахала руками: "Отстаньте, отстаньте все от меня!" поставила подпись, сунула почти комкое обратно в виснущие те ладони блондина, захлопнула дверь и заплакала опять. "Кстати, капитан", тихо произнёс блондин, "вас тут спрашивают". Свинец собёрнулся и мысленно отругал себя за ненаблюдательность. На площадке перед моргом Стало одним автомобилем больше. Облик машины. Антрацитового цвета корпус, огромные колёса, мощные фары, под лобовым стеклом пропуск триколор типа проезд всюду посылал в сознание каждого обывателя базовую команду: "Бойся". Капитан приблизился. Навстречу ему из-за открывшейся широкой двери неторопливо распрямился человек, состоящий из прямых углов, включая челюсть, плечи, лоб и мысы ботинок. "В чём дело?" врождённо спросил свинец. Квадратный дядя показал документ. Капитан загрустил. "Присядь на переднее сиденье. Бить будете?" пошутил сыщик. Пока нет. За рулём чёрного экипажа сидел второй дядя, практически неотличимый от первого. Есть проблемы? вежливо спросил первый, едва капитан оказался в кресле. Есть, сразу ответил свинец. Процедура опознания фактически не проведена. На лицо грубые процессуальные нарушения. Я доложу начальству. Начальству? Глумливо удивился второй. А это твоё начальство. Ты уверен, что оно всё про тебя знает? Ты вообще капитан. Зачем так впрягся в поиски пропавшего коммерсанта, а? За красивые глаза его подружки? Она ему жена. А может, за её деньги? Капитан рванул к буру, ухватил прохладную рукоять. Но первый квадратный уже зажал железными пальцами его запястье, а второй тянул из-под пиджака свою рукоять, такую же. Вдруг напряжение сошло на нет. Все трое опомнились, шумно выдохнули, ослабили хватку. Первый квадратный, теперь он был красным от волнения, отрывисто прохрипел: "На начальству своему докладывай, что хочешь". Но к этому трупу и к этой девке, и к этой истории ты с сегодняшнего дня потеряешь всякий интерес. Ты будешь заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. А мы проследим. Иначе голова слетит с плеч и у тебя, и у твоего начальства. Понял? Понял. Не понял. А так точно, товарищ майор. Так точно. Тихо ответил свинец. Только ты, майор, мне не товарищ. Квадратный сузил злые глаза, потом расслабился и даже ухмыльнулся. А чего ты, капитан, такой злой? Мне так жить проще. Как тебе новая вдова? Я не люблю смотреть на вдов. Да? Удивился квадратный. Воевал, что ли? Чечня это тебя не касается. Воевал, воевал, утвердительно произнёс второй. Видишь, какой борзый. Что ж ты, капитан, творишь? Боевой офицер алстроился на побегушках у буржуев. Ты знаешь, что этот Матвеев был в разработке. С налогами мухлевал, крышу бандитскую содержал. контрабанды не брезговал. Мне без разницы, спокойно сказал сыщик. Моя работа убийства раскрывать. Вот и раскрывай, скрипучим голосом перебил второй. Они лезть к богатым вдовам в кошельки или ещё куда? Оба мордоворота заулыбались, перемигнулись. И сидящий за рулём повернул ключ, запустил мотор. Замерцали огоньки, ожили многочисленные циферблаты, всё забормотало, уютно подсветилось, задышало надёжной, железно-электрической жизнью. Свободен, грубо сказал тот, что сидел за рулём. Если что, звони. Капитан дёрнул дверь, выпрыгнул из уютного кожаного полумрака на ледяной асфальт. Не дождёшься, пробормотал он и сунул руки в карманы. Машину свою он оставил поодаль во дворе, чтоб не возбуждать в местных коллегах зависть. Перед тем как двинуться прочь, обернулся. Некоторые люди всегда оборачиваются напоследок. Из полуоткрытой двери морга на капитана внимательно смотрел незнакомый ему короткостриженый круглоголовый человек с супрямо сжатым безгубым ртом их взгляды встретились